Проснулся я по три звону будильника нейросети. После завтрака выяснив, что Крис в капсуле, продолжает учиться, я вернулся в каюту и, подключив к своей нейросети планшет, стал осторожно изучать ее. Да да! Как я и думал, сеть моя стучит на меня только вперед. Меня до сих пор дрожь берет, как подумаешь, что ИСБ во время того инцидента с крейсером Начали бы не скорбельным корабельного скина жука, а сняли память своей паутины. Там бы многое всплыло. Но они начали с скина и, получив доказательства, уже не полезли. Проверять память сети уже смысла не было. Да и адвокат на связи все внимательно отслеживал. Когда пираты нас ожидали у мест хранения корпусов, я прикинул и решил глянуть, что там у меня с сеткой. Как начал разбираться, чуть волосы дыбом не встали. Вот и начал чистить. Работа напряженная, довольно долгая. Многие закладки вплетены так, что могут вообще разрушить нейросеть. Станет просто болванкой. Поэтому я глубоко не лез. Чистил поверхностно и пока просто изучал. Находил, где закладки, старался выяснить, за что отвечают и прикинуть, как их удалять. Я, конечно, догадывался, что паутины на нас наверняка стучат, но никак не рассчитывал на такие объемы. Из того, что мне удалось выяснить, зная нужный код, меня могут банально вырубить или контролировать дистанционно все, что делаю, наблюдая в онлайн-режиме, а я и знать этого не буду». Какое ж тут восстановление поврежденных корабельных блоков? Все трое суток, пока мы в Гипере были, я активно работал со своей сеткой. Заодно видением изучая саму нейросеть и установленной имплантаты, особенно тот, что пси светился довольно ярко. Однако никаких вмешательств не вносил слишком тонкие для меня манипуляции. Да и нет необходимых знаний. Надо бы купить такие базы за любые деньги и улучшить с помощью ПСИ то, что я ношу в себе. Может, станция вольников поможет. Я найду там, нужный запас знаний. Причем, надеюсь, на базы высокого уровня и по нейросетям не ниже шестого поколения, а лучше выше. Там знаний больше, которыми я смогу воспользоваться. Итак, что я успел сделать за эти трое суток И еще восемь часов после промежуточного прыжка, когда мы сменили маршрут до станции вольников, обнаружил 18 докладок. Только три смог убрать без последствий для сети. Еще девять заблокировал. Если придет код, чтобы их запустить, они не отреагируют. А я узнаю об этом. До остальных Жичков просто руки не дошли. Работа сложная, ювелированная и отнюдь не быстрая. Хорошо, что хоть это успел. По сети все. Ах, да, нашел ограничители. Если их убрать, то паутина на третье лучше заработает, как и имплантаты. С ними я тоже поработаю, но позже, пока времени не было. Теперь по находкам. Тестер взломал. Пароль теперь к нему есть». Вместе с инструментарием в моей техмастерской находится. Наконец-то все свое. Вроде и недорогое оборудование, а все забываю приобрести. Тессер Крис свернул ей. В кофре для вас имелись кристаллы. Причем полноценный комплект, но он мне не интересен, для шахтера. Стоимость в районе 60 тысяч кредитов. Продам на станции «Вольников». Тем более свежие базы для техники по пятое поколение. Не шестое, конечно, но и это неплохо. Это по находкам из первого тайника. По второму оба планшета были взломаны. Где-то по три часа на каждое ушло. Зарядил их, а также сканер, анализатор и дроида. А вот батарею ракетного комплекса не трогал. Полная. Как я и думал, на одном из планшетов были коды и к сканеру с анализатором, и к ракетной установке, и к роботу. Правда, они были в файлах и тоже зашифрованы, но их взломал так, что можно продавать. Заодно медицинским сканером просветил контейнеры с имплантатами, и тот выдал результат. Это действительно биочипы. Они отличаются от сетей. Я не ошибся, когда их взором изучал. Седьмое поколение, что исключает их продажу на «Зерра», просто отберут, выдав половину стоимости. Оба боевые, не по специальности, а усилители. На силу, увеличение, крепости скелета, однотипные. В принципе, все. Особой интересной информации на планшетах я не нашел. Также подготовил их в продажу. Все ушло в один баул хотя и с трудом. Жук вышел в системе вольников в специальном безопасном коридоре до да ближайшей станции лететь шесть часов на разгонных. Ближе Крис опасалась выходить из-за возможного столкновения с каким-нибудь судном. С нами сразу связался диспетчер, и Крис переключила его на меня, так как в курсе, что я буду вести переговоры. Сообщив нашу принадлежность, — ответил на вопрос о причинах нашего появления тем, что закончился последний стержень к реактору. — Не хотелось бы встать из-за этого. — Это верная смерть резервного. — Нет? — Ну, конечно, дозор хватит, но хотелось бы иметь запас, а их станция ближе всего. — в общем, официальная отмазка, если спросят, почему я Ольников посещал. — Тем более... Стержень действительно к концу подходил, а в запасе нет. Тут и я, и Крис место прощелкали. Хорошо, и Скин, согласно инструкции, предупредил, что на 30 дней осталось. Это было за пару дней, до первой встречи с пиратами. Что по буксиру? Место парковки нам выделили, платные, но зато не так далеко от станции. Крис повела судно к месту стоянки. Но я вернулся в каюту. Кстати, на узел связи нашего судна пошли предложения продажи корпуса «Фрегата». Они тут тоже ценились. Но всем шел отказ. И скид автоматически делал это по моему приказу. Корпус не продается. Если сплавлю, то потом не отмоюсь. Могут и звать мою регистрацию в государственной программе «Демилитаризация». Да оно мне надо... А в каюте я продолжил работать с сетью. Успел еще одну закладку заблокировать и поставить маркер, чтобы мне сообщалось, если ее попытаются задействовать. Крис довела судно до парковки. Поставила Жука на место, стабилизировав его, чтобы не было дрейфа. После чего отправилась спать. На борту уже глубокая ночь. Поэтому мне также никуда не хотелось вылетать. Высплюсь, да, видно будет. Больше скажу, когда мой пилот припарковалась, я уже спал. Отдохнуть надо. Допросов не возникнет, почему я не вызываю челнок или еще что. Искин судна транслирует в эфире не только идентификационные коды и названия, но и какое время на борту. Любой поймет, что у нас ночь. Утром после совместного завтрака я решил не брать Крис с собой, хотя той и любопытно. Поехал в своем привычном комбезе техника, что купил еще по выходу из центра беженцев. Он у меня один на борту. На ремне бластер, на станции свободное ношение оружия и длинный ремень баула на левом плече. Челнок я уже вызвал через диспетчера, Места связи у меня не было. И прошел на борт, как только он провел стыковку. Дальше сошел на летной палубе станции, оплатив заставку. Тут же купил абонемент коммуникации на три дня, скинув коды и Крис, чтобы тоже могла в сети полазать. Может, что интересно найдет. Правда, у нее денег нет. Все на базу и потратила. Но я могу судить и, и, и премию пораньше выдать. Она была в курсе. Во время завтрака обсудили. Я вызвал местное такси и полетел к административному модулю, где проживали два из трех владельцев станции. На входе меня охрана тормознула. Я им сообщил, что имею интересный товар на продажу именно боссам. Они связались с начальством, пришлось подождать, что решат, и сопроводили в небольшой кабинет, явно для таких встреч. Был один из владельцев и двое его телохранителей. Ну, я и выложил товар, особенно дроид заинтересовал. В принципе, такие находки не редкость, но этот был с паролем доступа. Взяли все, кроме кофра с базами шахтера, даже материю защитную. Второй тайник был обшит защитной тканью от сканеров, а я ее снял. И у меня был еще один. Рулон с другого тайника. На лётной палубе сканеры были. Если бы дроиды засекли, тревогу бы подняли, и меня повязали, поэтому я его в эту защиту и завернул. В общем, робот за миллион ушёл. Действительная его цена. Имплантаты по 300 тысяч каждый. Тут они редкость. По 5000 игольники. 40 ракетный комплекс. По 1000 планшеты, анализатор и сканер по 6000. Общая сумма была 1,664,000. Защиту материи бонусом за покупки отдал. Деньги поместили на четырех чипах. Я проверил через банковский терминал на планшете владельца. Все честно. Он с пониманием отнесся к проверке. Каждый носитель вмещал не более 500,000. Кофр с базами зданий «Шахтера» я вернул в аул и попрощался. А владелец станции скинул мне личный контакт, чтобы в следующий раз напрямую к нему обращался, если еще что интересное будет, и разошлись. Снова вызвал малую пассажирскую платформу, что тут была за такси, и полетел по торговцам, выискивая их в сети. Я обратился сразу к владельцу станции из-за неуверенности в торгашах. Мало ли кто из них может оказаться агентом спецслужбы ИСБ империи Берра. Сразу мне ничего не предъявят, а как накопится, могут надавить. Не стоит такой компромет на себя давать. Далее слетал к одному из торговцев, который торгует разным корабельным снаряжением и приобрел пенал со стержнями нужной марки. Их тут три штуки в этом пенале. Этот же торговец и кофр с базами знаний шахтера выкупил. Когда я предложил? Даже чуть дороже, чем мне думалось. Глянул цену в сети на такой товар, сделал пятипроцентную скидку и продал. 70 тысяч. В магазине электроники приобрел планшет со встроенным банковским терминалом. Шестое поколение. Давно пора. Активировал и приписал к себе. Тут на станции, что удивительно, был филиал Государственного банка нашей империи. Там я прописал терминал к своему счету. И именно из-за этого Крис и не выходила на меня. Ей автоматически уже очередную зарплату перевели. Деньги есть. И Скин Жука мне сообщил, что она покупки совершает. Уже два курьера было. Я как раз из бордели выходил, довольный и слегка уставший. Час там зависал. И тут на меня владелец станции и вышел. Он, очевидно, уже нашел то, о чем я его просил. А почему бы и нет? Кому не хочется вернуть себе свои деньги? Заказал я ему редкие базы, и тот скинул мне список на сеть. Были. Нейросеть, программирование и настройка. Имплантаты, программирование и настройка, и ученые, нейросети и имплантаты. Все три запаса знаний пятого уровня сложности по технике аж девятого поколения. Не знаю, откуда их достали, но они есть. И вот только каждая мне стоила 500 тысяч кредитов полтора миллиона. Причем своих денег они стоили. — Пойди, сыщи их. Могли и миллион назначить, и покупал бы, куда деваться. — Где мне их найти? — Вот так, неофициально. — Я не знаю, как владелец станции вывернулся, но нашел то, что надо. Я вернулся к нему в тот же кабинет, отдал три чипа, их проверили, деньги на месте и получил три кристалла. — Проверил, все ли там. Кстати, тот считыватель шестого уровня, через который я и проводил проверку, шел бонусом в покупке. На том все. Искренне поблагодарил владельца станции. Для него это, конечно, мышинного сня. За сутки больше зарабатывает, чем и с ним на этих сделках. Но признательность ему явно нравится. Считыватель я оставил на руке, и пошла заказчика. Первой базы в память сети. А пока я летел клетной палубе, узнал, как дела у Крис. Да и поручил заняться пассажирами. Уже набрали пять человек. Ну а что, летим прямиком к зерра. Две каюты есть. Можем подзаработать, взяв с собой восемь желающих. Так со стандартное. Пятьсот кредитов за место с кормежкой три раза в день. А лететь семь суток до зерра. Трех пассажиров девушка уже встретила и размещала в каюте. Это была семейная пара с ребенком десяти лет. Я отдал им одну каюту и распорядился, что свободную койку заселять не будем. Во второй каюте пока двое. Надеюсь, еще столько же найдем. Курочка по зернышку. Вроде деньги небольшие, на месяц уже три с половиной тысячи. Для кого-то... Целая зарплата за месяц. Пока вторая база заливалась в память сети, я поменял маршрут и залетел на местный рынок торговым рядам. Дело в том, что у меня белья, пассажирские каюты, по одному комплекту на каждую койку. Когда возили экипажи разбитых кораблей, ничего хватало, а по правилам гражданского флота постельные надо менять один раз в трое суток или по непредвиденным обстоятельствам. А лететь семь дней? Надо купить. Этим я и занялся. Также приобрел малый контейнер пищевых картриджей, той же марки, что мы привыкли, и, подумав, еще одного инженерного дроида-универсала, но уже четвертого поколения, а также еще одного боевика, такого же поколения и универсала, класс противообородажный. На все это я потратил оставшиеся деньги, полученные от владельца станции. Все купленное доставили мне на борт буксира. Места мало, часть по коридорам стояла, но разместились. Взяли еще одного пассажира, теперь есть шесть, и вскоре отчалили, уйдя в гипер. Деньги тратил с чипа. Крис получила несколько заданий и отправилась их выполнять. Например разместить мои покупки на склад. Боевика и инженера я пока в отсек с гипердвигателем отвел. Там не мешают. Также сказал девушке установить три визора. Два в пассажирских каютах, чтобы не скучно было, и один в кают-компании. А выдал их из того, что я восстановил. Все четвертого поколения. Коммуникации взяли с фрегата, что держали в захватах. Там их хватало. Крис со всеми заданиями часа за два управилась, проверила, как работает оборудование. Часть пассажиров уже фильмы включили из памяти судового эскина. Кто-то дремал, а мы делом были заняты. Пилот учиться ушла, а я у себя в каюте продолжал работать сетью. Надеюсь, пока добираться до зерра, закончу. Не хочу быть беспомощным, зная, что меня могут вырубить или взять под контроль. Насчет возможности заиметь подсадного пассажира, я думал, и скинут слеживал их всех, и пусть буксир мой особого интереса не представлял. Но вот корпус, что тот перевозил, имел цену. Его можно продать 1000 за 200, а это уже прилично. Ну и плюс восстановленное оборудование. — Да, стоит отметить, что я все же слил нужную информацию спецслужбам. Используя гиперсвязь на станции, вышел на Центральное историческое управление ИСБ и сообщил дежурному о своих подозрениях, подкрепив их с записями с ИСКИНА. — Все официально. Причем сказал только о том, что у них стукачок завелся в системе Зерра. Про то, что меня, возможно, слили, не заикался. Но тут честь мундира задета, замнут дело. А вот доносчиков, которые работают на пиратов и другие страны, вот их и ищут от и до, так что перетрахнут все управление, что находится в системе Зерра. Многим поплохеет. А нечего меня тыкого хорошего трогать было». Вот так и длился полет. За четверо суток я закончил со всеми закладками. Еще две удалить смог. Остальные трогать точно не стоит, поэтому заблокировал. С пассажирами мы мало пересекались. У них свое время приема пищи, у нас свое, да и Крис капсулу не покидала. Я закончил со своей нейросетью. Во время сна учил купленные базы, пока все три до второго уровня. Ну и работал в трюме. Смог за трое суток восстановить два гипердвигателя шестого поколения. На материал пустил слитки из донора. Вот так благополучно мы и прибыли в систему Зерра. Мы припарковались у одной из станций. Пассажиры в складчину арендовали челнок, что их забрал. Корпус у нас сразу купили. Через пару минут, как я лот выложил в сеть... Дали 190 тысяч. Налог автоматически снялся. Техкарты на фюзеляж, конечно, не было, но данные диагностики инженерным дроидом прикрепил. Это сказалось. Корпус проверили и признали годным. У меня два банковских чипа было. Один почти пустой. На втором чуть меньше 70 тысяч. Оплата за базы шахтерские. На пустой носитель... С помощью мобильного банковского терминала я перегнал 20 тысяч и передал как премию Крис. Дал ей два дня отдыху и оплатил 10 дней учебы в медсекции корпорации «Нейросейч», забронировав капсулу. Мне же выгоднее, чтобы она быстрее, хотя бы минимально, подняла базу и сдала на сертификат пилота среднего корабля. У меня тут дела» так что пусть пока отдохнет и получится. Как только припарковались, девушка сразу улетела, а я занялся продажами. Все три восстановленных гипердвигателя ушли, последний перед самым прибытием восстановил. Я опыта набрался, уверен в их качестве. 470 тысяч, не учитывая снятый налог. Ну и мелочевку распродал почти за 40 тысяч. На средний буксир уже хватало, что меня порадовало. Вот тут маркер на нейросети сработал. Пришел кодовый запрос по моей сети на копии памяти. Все, что храню, что изучил, что имею, и скачано из паутины. Да, сработало мое заявление в Центральное столичное управление ИСБ. Я этого ждал и подготовился. Почти сразу ушел ответ. Там была правдивая информация по известным базам знаний, что я выучил, и сдал на сертификат. Но ничего не было по запасам знаний хакера. Только программиста. Это не преследуется по закону. Не упоминались и базы по нейросетям. Все затер, оставил то, чем на меня не надавить. Так что отписался и, закончив с продажами, вышел на хозяина Гибона. Кстати, два других буксира уже выкупили. Да, и про этот хозяин сообщил, что уже все, продал. Получив аванс, идет оформление. Купил инженер на восстановление. Такие суда мало берут, их вообще немного, но спрос все же есть. Пришлось мониторить сеть, и я нашел еще один средний буксир, выставленный на продажу всего шесть дней назад. Пятое поколение, не особо убитый. 610 тысяч. Очень дешево. В таком состоянии за миллион двести уйдет. К слову, это продолжение развития Гибона. Тип Нэшвилл. Туша в 760 метров длиной. Корпус легкого линкора упрет легко. Корабль нуждался в ремонте двух захватов. Плохо раскладывается и не до конца. Да и вообще починки и обслуживание требовал но не особо серьезных, однако стоил в половину нормальной рыночной цены. Почему? 1400 четыреста придется вложить, чтобы привести его в полный порядок. Но и только. Про стоимость хозяин объяснил, что хочет побыстрее от него избавиться. Продажа срочная, потому и невысокая. Так себе версия, хотя и снято с него почти все ценное. Просмотров было немало, Но, похоже, бывшая военнотехника техника флота никого не заинтересовала. Странно. Подумав, я связался с владельцем и договорился о просмотре. Челнок вызывать не стал, полетел на своем жуке. Поставил его рядом с огромной тушей Нешвилла, пройдя стыковку к одной из двух шлюзовых. На борт прошел с моими двумя инженерными дроидами — те владельцы явно впечатлили, на меня с уважением глянул, принял за инженера. Он нервничал, хотя и старался казаться спокойным. И пока роботы проводили диагностику, включая судовой скин, мы общались. Кстати, шахт для такого оборудования в рубке две. Но одна пуста, а тому, который был, требовалось обслуживание и обновление программ. Тупил. Мы сидели в кают-компании с владельцем... Это был перекуп, как оказалось, и почему он нервничал, я узнал вскоре. Похоже, буксир попал под удар, возможно, и таранный, отчего были повреждены два захвата и досталось самому судну. Если проще, корпус цел, но дефектовка выдавала трещину в силовом наборе, а это все швах, ремонт будет стоить, как само судно. Кому такие проблемы нужны? Видимо, перекуп ухватился за цену и только позже узнал, что купил. Такой буксир сбыть считая, невозможным. Все проверяют, как я, и находят проблему. Теперь понятно, почему судно не продано, несмотря на низкую цену. Уходить в прыжок на таком опасно. Вдруг в районе дефекта силовой набор надломится. А уж брать груз захватами вообще нельзя. Указав на найденную проблему, я приступил к торгу. Напечалившийся был о перекуп, видя, что я решил брать, поспрял духом и включился в активную торговлю. Боксер я купил за 495 тысяч. За меньшие деньги перекуп категорически не уступал, говоря, что у него за такую сумму на развор возьмут. За покупку я потребовал ворус. Торговец, подумав, предложил пищевой синтезатор, не новый, но рабочий. Модель оказалась точно такая же, как на «Жуке», так что я согласился. Мы ударили по рукам, я вызвал своего адвоката, и дальше сделку сопровождал он, пусть и дистанционно. Как только деньги ушли и перекупу, все, он больше не владеет. Я был на своем челноке, что стоял у второй шизовой. Оплата парковки заканчивалась через два дня. Я оплатил еще на десять дней и стал изучать судно, направившись к месту, где была трещина. Хочу убрать ее с помощью силовой ковки. Дня два займет работа, а то и три. Но сделаю. Потом буду работать с поврежденными захватами. А что вообще за буксир? Этот Нэшвилл. Самый большой из средних. Да уша. Почти 800 сотен метров. Довольно большой трюм в носу. Жилой модуль в центре в два этажа. На первом рубка. Кают-компания на 50 человек. Большой, но пустой спортзал. Десять одноместных кают для команды. И двадцать четырех местных для пассажиров. На втором. Тут же на втором этаже шесть складов. Разоренная техмастерская и расширенный медкубрик на 6 капсул. Обычно на 5. Только их нет. Перекуп все распродал. Он, похоже, по деньгам влетел и вот пытался хоть как-то отыграться и часть суммы вернуть. Кстати, капитанские апартаменты тут двухкомнатные, расширенные. Изучив жилой модуль, я сначала зашел в рубку. Сменил идентификационные коды у Искина на свои. Адвокат как раз закончил регистрацию судна, так что мне их сразу выслали. Судно теперь называлось «Апостсун». Это первое, что пришло мне в голову, как увидел буксир со стороны. Очень походил на то белобрюхое животное, что жило рядом с нашим поместьем. Мои дети его подкармливали. Острый нос и два уха а средних ракеты пусковых так и напоминали хитрую мордочку этого зверяка. Что по вооружению, то было два небольших плазменных орудия в башнях на правом и левом борту, восемь пусковых, все средние, и 26 турелей ПКО. Полное и серьезное снаряжение. Даже от легкого крейсера можно отбиться. Перекуп арсенал не продавал. Видимо, надеялся сам буксир все же продать. Да, и на вооружении кивал, когда я цену сбивал. После того, как искин был перезапущен, все, судно стало принадлежать мне по всем параметрам. Я направился наверх к силовому набору, где меня ожидал один из инженерных дроидов. Здесь была атмосфера, скафандр надевать не требовалось, что упрощало мне работу. Начал сращивать повреждения медленно, Но трещина с одного конца зарастала, двигаясь к центру. Устал изрядно, сталь туго плавкая, плохо дается, много пси-сил уходило. Успел процентов десять убрать, когда пришло сообщение от судового эскина. Вернулся челнок перекупа. Ага, он бонус заставить должен, пищевой синтезатор, его на судне нет». Боксир разграблен как раз и этим бывшим хозяином, так что я уверен, что оборудование тут и стояло. Вышел к шлюзовой, забрал бонус, отдав приказ одному из моих дроидов подхватить его. Также подтвердил, что бывший хозяин этого судна выполнил все свои обязательства, все писали под протокол и на этом попрощались. Синтезатора доставили в кают-компанию, Здесь его после лечения и поставлю. Я его просветил зрением и понял, что нужно подремонтировать. Но это все позже. Главное, это трещина, так что опять занялся ей. Причем отметил, что если буксир раскладывает захваты, то дефект то расширяется, то сужается, крепко сжимаясь. Найдя такое положение в полуоткрытых фиксаторах, Когда сжатие максимально сильные, я и продолжил ремонт. Потратил 18 часов на трещину наполовину убрал. И это радовало. Правда, меня оштрафовали за развернутые захваты. Я теперь, получается, две парковки занимал. Пришлось отдать 7000 кредитов и соседнюю оплатить, но не страшно. Спать отправился на журка. А с утра снова за работу, до упора, пока трещины и следа не осталось. Да, были краткие мгновения отдыха, но такие нужны, чтобы накопить все силы. Одно радовало. Заметно, что утечки все меньше и меньше, набираюсь опыта. И еще как набираюсь. Получил от Крис сообщение, что она легла на учебу. Встретимся через десять дней. Ответил, что купил буксир. Указал место парковки и дал информацию по нему, что тот, мол, в порядке, но нужен ремонт захватов, чем и занимаюсь. Про трещину ничего не писал. Знать ей об этом явно не стоит. После просто вырубился от усталости. С утра, пока завтракал, проверил сообщения. Были письма, но так, мелочевка. Только два заинтересовали. Заказы на доставку корпусов. Хм, первые ласточки. Раньше что, я не интересен был? Думаю, и сейчас особо непривлекательный. А эти два заказа подозрительны. Причем один такой корпус у меня есть, спрятан. Но чую, это замануха. И там меня ждут. Поэтому пока проигнорировал оба письма. Надо подумать. После завтрака... Я прошел на борт опоссума и снова принялся за дело. Сначала сделал заказ на асценизаторов. Да, на борту замкнутый цикл, но отходы все же есть, и их нужно убирать. А тут почти полный бункера. Ну и заказал воды. То, что было, салют асценизаторы, и мне в баке налиют свежую. Пока ждал космических золотарей, продолжал восстанавливать судовые системы. Неплохо поработал пока не прибыли те, кто нужен. Аккуратно влетели на специальном боте в трюм, встав на опоры. Щит вполне работал, я уже проводил проверку, так что створки открылись, и атмосфера осталась в трюме. Погонял его на разных режимах, даже на пределе, все штатно. Дальше двое специалистов начали работу. Дроиды подключили шланги к выходам систем в трюме, и прошла откачка. Потом они промыли все системы специальным раствором. После них другой бот был, откачал воду, тоже промыл баки и трубы специальной жидкостью, срив ее, и улетел. Ну и, наконец, прибыл водовоз. Тут я уже своих роботов гонял. подключал шланги, и мне залили резервуары полностью. Все работы были мной оплачены. 33 тысячи вышло. Все эти работы провели до обеда. Я их отслеживал с помощью боевого антибордажного дроида, что находился в трюме, а сам в техмастерской восстанавливал один из оставшихся гипердвигателей. За них больше всего кредитов дают, а мне они нужны. Не успел. Работы было много, так что, когда закончили, и ассенизатор, и водовоз закрыл створки трюма и направился на Жука обидать. Можно и на борту среднего буксира — Но тут все не обустроено. А к старому судну я привык. Мне там комфортно. После обеда продолжил с гипердвигателем. Все же шестое поколение. И закончил часа через полтора. Он был прострелен в двух местах. Даже сколок извлекать пришлось. Протестировав его со всех сторон, выставил на продажу. Купили его не сразу, через три часа. Я в это время активно с скином работал. Долго чистил его от информации, обслужил, провел апгрейды и дальше работал по закладкам. Тут как раз и был продан гипердвигатель. Была отметка в лоте, что товар нужно самостоятельно забирать или курьера прислать. Как раз он на грузовом челноке и прибыл. Аванс я получил, а через два часа и оставшуюся сумму когда покупатель получил товар и проверил его. Дальше так и с кином до вечера и занимался. Мне не понравилось, сколько я обнаружил закладок и от производителей, и от флотского СБ, и всех, кто им владел. Тупил бортовый комп из-за этого изрядно. Поэтому я и на следующее утро продолжил с ним работать, и так до самого вечера но зато, когда закончил, он был как новый, и я в нем уже уверен. Пусть часть прослушек убрать нельзя было, но хотя бы заблокировал и маркеры на них поставил. После этого установил скин на место, запустил, опознался, перезапустил, и все, тот заработал, снова став главным. Дальше я активировал два бытовых дроида, проверил их компы по-быстрому на закладке, только от производителей, потом ими займусь, и приписал кискину, которого опять пришлось перезапускать. Дальше роботы начали наводить порядок. Ну, я ушел спать по времени жука, а я и на опоссуме такое же установил. Была уже полночь. Как-то быстро в работе время летит. Только в этот раз не спать отправился, а подготовил капсулу, Лег на ночь учить пси-базу. Она сейчас самая актуальная. Кстати, забронировал две камеры виртуальных тренажеров на разные дни. Боевую и пси. Каждую по десять часов. Это предел. Больше нельзя. Тренировки такие не стоит забрасывать. Нужно держать себя в форме. В следующие дни так и тянулись. Я восстановил все системы судна, удалив информацию об этом из памяти и скинов. Жилой модуль был в полном порядке, все отмыто, почищено, как новое. За четыре дня до окончания обучения Крис я переехал на борт Апоссума, обживаясь в капитанской каюте. Пришлось закупить более сотни комплектов постельного белья, включая офицерские. Они больше размером для одноместных кают средства гигиены, сотню комплектов, как женских, так и мужских, специальные флотские судовые, что по каютам, что по складам. Всех дроидов-бытовиков я почистил от закладок, теперь только шуршат, держа судно в порядке. Также приобрел робота-техника-универсала пятого поколения модель Горг для обслуживания систем технического эскина. Жук я загнал во внутреннее помещение, под нижней палубой Апостума. Там еще один такой буксир встанет. Солидный трюм. В основном я занимался восстановлением самого судна. Весь этому отдался, поэтому больше не занимался скорбельными блоками. Деньги пока на счету были, хотя и тратились потихоньку. Да, перед тем, как Жук перегнать в трюм, я на нем подлетел к поврежденным захватам. Вышел наружу во все том же спасательном скафандре. Оба инженерных светились вокруг, делая видимость работы. Ну, сварка иногда не работала. Прикрываясь от любопытных глаз корпусом малого буксира, пусть и нет всех, сам убирал повреждения. Один хват вообще был чуть согнут, намучился, пока не выправил. — Новая для меня работа. Хотя, конечно, похожая была. Выправляются внутри края пробоин, где блоки прострелены или корпуса гипердвигателей. Но там отнюдь не такой объем работы. Держатели были толщиной метров восемь из-за совопрочной стали. У второго повреждено сочленение, плохо сгибается. Четыре дня с ними работал, но восстановил оба. Теперь все восемь захватов Штатно работали. Я проверил, поджал под брюхой и выпустил, делая вид, что пытаюсь взять судно. Нормально функционирует. Не сам ими управлял. Главному Искину отдавал приказ, он делал, тестируя. А чтобы не было вопросов, предупредил диспетчеров системы, что провожу ремонтные работы и буду пробовать держатели, чтобы не пугать пролетавших мимо пилотов и штраф их не платить. В общем, основное я сделал, как раз закончил, в тот день, когда Крис покидает обучающую капсулу. Не говорю, что абсолютно все. Работ, посуду хватает. Только систему жизнеобеспечения на все сто восстановил. Сейчас мой буксир миллиона полтора стоит, а купил едва за полмиллиона. Вот такие дела. На момент, когда пришел вызов от Крис. Она два часа назад должна была обучающую капсулу покинуть. Я находился в техмастерской, занимался восстановлением оборудования щита с тяжелого крейсера. Это именно для полноценной защиты корабля, а не створок трюма. В планах было поменять ту аппаратуру, что сейчас в рубке стоит, на этот восстановленный барьер. Но не самый мощный, не сравнится с этим устройством, все же шестерка. Потом... Думаю, восстановить один из резервных реакторов с кладбища. Их у буксира было два, достаточно мощных. Им еще мне ресурс поднимать для опыта. А вот резервного нет. Впрочем, на жуке тоже отсутствовал. А должен быть. Когда пришел вызов от Крис, я перекинул его на визор шестого поколения. Сам недавно его установил и активировал, чтобы она меня видела, а я ее Судя по дорожанию картинки, связь у Крис была через планшет. — Привет, капитан, я закончила. — Вижу, что по базам. Все подняла в третьем уровне и одну половину до четвертого. — Да, это сказывается низкой степени интеллекта у девушки. — Высокий уровень баз ей учить трудно и долго, а ведь ей две... Пятой ступени изучать нужно, хотя для сдачи на сертификат хватит и четвертого. «Мало. Так тебе еще раз два по десять дней ложиться придется. Хорошо, отдыхай два дня и снова учиться. Капсулу я тебе бронирую, тебе придется общение с датой и временем, когда следующее обучение». «Хорошо, капитан. А можно побывать на новом буксире завтра?» «Проблем не вижу. Я с гостями буду». — Сестер привезти хочешь? — Пусть будут, не возражаю. Где парковка, ты знаешь, я ее не менял. — Хорошо. На этом мы разъединились, и я продолжал возиться с оборудованием. Часов пять, и все готово. Дальше убрал те приборы, что в рубке, отправил на склад, запас, и установил восстановленное. Потом два часа до тестирования потратил. Мощности реакторов едва хватало. Надо будет их обслужить и поднять ресурс, но пока норма. Тут и вечер наступил. Я в капсулу, где последние шесть ночей учу пси-базу. Следующим утром стал восстанавливать один из резервных реакторов. Материал на восстановление был, работа спорилась, но закончить не успел. Прибыли сестры. И Искин сообщил, что челнок подходит и от Крис вызов пришел. Пришлось отрываться от работы и идти встречать. Хорошо недалеко было. Они к первой шлюзовой подходили. Как раз вовремя был. Так что встретил, ну и познакомившись с сестрами Крис. Очень на нее похожи были. Даже тоже голубоглазые блондинки, мелкие красотки. Провел небольшую экскурсию. Крис тоже было интересно, хотя я и скинул ей схему судна. Сестрички подошли к пищевому синтезатору, и Крис сделала им заказ. Ручные настройки отсутствовали. Управлять аппаратом можно было через сеть или планшет, если он приписан к эскину судна. Можно сделать заказ через административную систему судна. Так вот, пока девочки заняты были, я проводил Крис в рубку и приписал ее команде. Пока старшим техникам. Пилотом она еще не стала. Дальше девушка получила старпомовскую каюту и стала ее обживать. С жука и стрюма апостума они с переносили свои вещи в новое жилье, а старое на малом буксире бытовик пока отмывал и консервировал. — Кстати, то, что я собираюсь нанять нового пилота, девушке сообщил, Она приняла это к сведению, ведь я ее работодатель. Хотя и порадовалась, что жук на продажу не выставляю, тоже к нему привыкла. Также Крис сообщила мне, что одного дроида техника будет на такое судно мало. Тут комплекс нужен. Я согласился. инженеры помогают мне, а у Крис должно быть свое стадо. Поэтому велел ей подыскать что-нибудь подходящее, пятого поколения, как будут деньги, сразу и приобрету. Она принялась за задание со всей серьезностью. И через полчаса ко мне в техмастерскую пришел файл на комплекс пятого поколения «Юнит-Д», в котором 22 дроида, включая управляющего. Изучив спецификацию, я был вынужден признать, что это то, что нужно». Стоимость этого ансамбля, а он новый, — 117 тысяч. Универсальный набор для всего сгодится. Шесть дроидов даже способны работать в пустоте. Где можно купить, Крис тоже отметила. Сестры остались ночевать, тут я тоже не возражал. Ушел активно работать с реактором. — Нет, сложная штука. Закончил только следующим днем. Крис уже улетела, забрав сестер. Ей завтра как раз ложится на новые десять дней. Это хорошо. Тяготение на борту снова к полутора поднялось. Я же, закончив работу, протестировал агрегат и отправил в реакторную цель. Это устройство досталось мне с разбитого крейсера, прямо со станиной, так что было куда и на что установить. Тут раньше стоял резервный. Шины питания подведены, так что установка много времени не заняла. Запустил, протестировал и отключил пока. После этого всей работой не занимался. Мне завтра с утра виртуальный тренажер, нужно сил накопить. А послезавтра боевой виртуальный тренажер. Кстати, познакомившись с сестричками Крис, был приятно удивлен, что та занимается их образованием. Вежливый и культурный, довольно неплохо развитый для своих лет. Средняя сестра, оказывается, уже совершеннолетняя. Шестнадцать ей еще два месяца назад исполнилось. Я даже не знал. Поздравил и подарил ей игольник четвертого поколения. Нашел сломанный в одном из остовов. Починил, хотел на склад его отправить Кобру купила и пару запасных магазинов, но вот отдал Анне. Она могла его носить по возрасту и параметрам. 10 единиц в рейтинге безопасности, а старшая сестра научит пользоваться. Там все просто. В этой модели имелся голографический прицел, что загорался при наведении на цель. Удобная штука. У вооружения поколения ниже, и этого еще не было. — Крис немного поджала губы на такой подарок, не любила она оружие, хотя имела такой же на ремне, но все же признала, что вещь нужная. Подумав, я все же решил поработать, а ночью отдохну и сил наберусь. В капсулу ложиться не буду, ну и занялся восстановлением одного из двух оставшихся гипердвигателей. Деньги нужны, еще и технический комплекс Крис обещал купить. Оставшиеся гипердвигатели восстановления были самые сложные, поэтому напоследок и оставил. Не успел до вечера, хотя большую часть работы провел, поэтому отправился спать. А утром вылетел к орбитальному терминалу. Время мое подошло, и вскоре я был в капсуле. Ох, и тяжело пришлось. Нагрузки усилились, все же третий уровень пси-базы учет. Ну ничего, справился. Минут двадцать, наверное, отходил, когда комплекс покинул. Мне даже укрепляющие дали. И вскоре вылетел обратно к опоссуму. Сил на работу нет. Завтра с утра продолжу. Тренажер здорово раскачал Майдар. Нужно дать ему время успокоиться. Ну, а пока займусь подбором работника или работников. «Экипаж для Жука нужен. Уже пора. Пусть осваивает его, пока я апостолом занимаюсь. В прошлый раз я Крис нашел сам, но тут мне повезло. Пойди, кто попадется. Разные психи бывают. Лучше работать через рекрутское агентство. Там проверяют будущих работников». Вернувшись на борт судна, я проверил, как тут дела. Пару раз рядом крутились подозрительные суда, но и все... Так что принял душ, кинул свой технический комбес на это время в стирку, надел уже просушенный и направился в кабинет у меня в апартаментах. В сети нашел рекрутское агентство. Их пара сотен в системе. Это входило в тридцатку лучших. Двадцать восьмое место. Не знаю, чем оно мне понравилось. Ну и отправил вызов. Ответила оператор девушка Ани Скин. Уже приятно. «Здравствуйте». Рекрутское агентство «Цветы жизни» приветствует вас. Я Оли Дэнс. Вы желаете найти работников?» «Именно так. Я недавно купил среднее судно. Экипаж уже комплектуется. Но для старого малого буксира никого нет. Нужен пилот малого корабля и техник по малым и средним кораблям. Работа в основном на фронтире. Я мусорщик. Чтобы было вам понятно...» Оба судна зарегистрированы по программе демилитаризация. Работать будем парой. Мне нужно конкретно знать, какой именно работник вам нужен. Ну что ж, пилот малых кораблей с базами навигации и пилотирования не ниже четвертого уровня. Мой прошлый пилот имел третий и изрядно намучился, пока не наработал опыт. Буксиры довольно сложны в управлении суда. «Если у пилота есть базы техника, желательно по шестое поколение. Хорошо, если нет, можно нанять отдельно. Техник нужен на борту».